невнятную композицию собственного сочинения, исполняя которую, Лидочке приходилось надолго застывать в нелепых и неудобных позах. Но Анна Николаевна была очень довольна. Так довольна, что даже напросилась на встречу с Галиной Петровной и долго путанно объясняла ей про высокое призвание и мир танца. — Что вы от меня-то хотите? — раздраженно спросила Галина Петровна. Девочку просто необходимо отдать в хореографическое училище. У нее талант, большой талант», — с надрывом сказала Анна Николаевна и прижала к плоской груди руки, тоже плоские и громадные, словно ласты какого-то доископаемого морского зверя. «Таланты, говорите?» — протянула Галина Петровна и неприятно усмехнулась. «Только этого мне еще не хватало». Анна Николаевна посмотрела умоляюще, как собака. — Вы не понимаете, — сказала она, — вы не понимаете. Балет — это целая жизнь. — Ненавижу балет, — повторила Галина Петровна уже сказанные когда-то слова. И история, покорная Гегелю, сделала очередной виток, преодолев стадию трагедии фарса и поднявшись наконец-то до уровня иронии. Только что закончившая третий класс, девятилетняя Лидочка с легкостью преодолела чудовищный в полторы сотни человек на место конкурс и поступила в знаменитое на всю страну Энское хореографическое училище. Она была на год младше положенного, в балет брали только с десяти. Но для невероятно перспективной девочки было сделано исключение. впервые без всякого лента и блата. Анна Николаевна, ликовавшая так, будто в училище приняли ее саму, напрасной радости, саму ее из училища только отчислили, давно-давно, целую грустную жизнь назад. В качестве награды повела Лидочку на первый в ее жизни балетный спектакль. Давали Жизель. Лидочку мутило от волнения. Слишком тесного воротничка нового платья, и уксусного дыхания Анны Николаевна, которая, низко пригибаясь к Лидочкиным уху и блестя в темноте совершенно сумасшедшими глазами, шептала что-то про великое служение и про то, что все в жизни Лидочки теперь станет другим. Это была чистая правда. Картонная дверь на сцене распахнулась, и из левой декорации выпорхнула вся перевитая пружинными жилами балеринка — со скаленным напряженным лицом человека, которому приходится держать на плечах запредельную непосильную ношу. Публика вяло заплескала ладонями, и балеринка, придерживая кисельную юбочку, запрыгала, вскидывая тощие мускулистые ноги и с отчетливым страшным стуком приземляясь на деревянный пол. Из восьмого ряда было прекрасно видно, как натянуты сухожилия у нее на шее и в паху, как дрожат от усердия огромные, как у куклы накладные ресницы. Лидочка, схлипнув, закусила губу. Расписание занятий, которое Анна Николаевна аккуратно переписала для нее, не оставляло ни малейшей надежды на то, что в ближайшие восемь лет у Лидочки найдется время на домоводство, пусть даже украденное, подслушанное, высиженное под закрытой дверью, которая, к тому же, оставалась в противоположном конце города. «Я знала, знала, что ты все поймешь», запречитала Анна Николаевна и тоже заплакала, неудобно прижимая Лидочку к своему костистому остову. Обе оплакивали свое, несбывшееся, невозможное, и в такт им неслышно плакала внутри себя усталая Жизель, все-таки сбившаяся на балате в три 3021 раз — корова безмозглая бездарная бездарно ни на что негодное кляче от дома галины Петровны до училища было сорок пять минут езды уроки начинались в восемь и заканчивались ино раз ближе к ночи это было понятно ведь кроме общеобразовательных предметов будущий специалист квалификации артист балета обязан был овладеть игрой на фортепиано и специальными дисциплинами «Классический танец», «Дуэтно-классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец», «Современная хореография», «Актерское мастерство», «Гимнастика», «Грим». Галина Петровна пару месяцев потерпела безобразие с подъемом в 6 утра и обязательными упражнениями дома, в выходные, после чего отправилась к директору хореографического училища на прием. «Что-что?» а скандалы закатывать она умела. Несмотря на отсутствие мест в общежитии и наличие жилплощади и прописки в Энске, ученица первого класса Лидия Борисовна Линд была принята на полный пансион в интернат для иногородних учащихся, находившийся в 50 метрах от здания училища. Пятиразовое питание, круглосуточное дежурство педагогов-воспитателей – «Медицинская часть с физиокабинетом и изолятором. Полное оснащение физиокабинета новейшей аппаратурой, плюс ремонт санузлов». Галина Петровна, не так давно при помощи генерала Седлова, открывшая второй антикварный салон, брала на себя. «По-моему, — сказала она сухо, — это честная сделка. К тому же через выходные я планирую забирать девочку к себе». и вы сможете пользоваться ее койко-местом, сколько захотите». Лидочка вошла в узкую, как гроб, комнату. Две кровати, коврик с истоптанными мишками, окно. Все в трещинах и культурных пластах масляной краски. С тоской втянула нежилой обчажный дух. Снова не дом. У окна маялась бесцветная девочка. Даже не девочка, девчоныш. Мышиные волосы стянуты в жидкую балетную шишку. Личика в гримасу настороженной вежливости. Глаза огромные, как у истощенного совенка. Бухенвальд. Тебя как зовут? Лида. А меня Люся. Через полгода все в училище так и звали их. Люли. Пришли Люли. Лида и Люся. Линд и Жукова. Задавалась прилипалой. Принцессы и горошины. «Люли, русский скатать дадите?» Лидочка смотрит на Люсю, Люся на Лидочку. Потом обе согласно кивают круглыми, гладкими, балетными головами. Ниточки, проборов, узлы по-взрослому убранных волос над тощими детскими шейками, острые лопатки, фарточки, лошадиные сухожилия, сочленение натруженных позвонков. «Дадим!» на тетрадка отправляется в плавание по чужим партам. Лидочка списала все еще в комнате. С русским она не дружит. С математикой тоже. Зато она дружит с Люсей Жуковой и Еленой Малаховец. Вечерами, когда они, наконец, собираются все вместе, втроем, им больше никто не нужен. Люся лежит прямо на полу, распластав маленькие бедра. Одна коленка засунута под чугунную батарею, На другой, слегка балансируя, стоит Лидочка с огромным томом малаховец в руках. Упражнение называется «Лягушка». Одну телячью печенку нарезать тонкими ломтиками, одну восьмую фунта шпика, одну луковицу мелко нарезать, сложить в кастрюлю, прибавить английского перца, лаврового листа, соли, поставить под крышкой на сильный огонь, смотреть, чтобы не пригорело. На распев читает Лидочка. И в паузах слышно, как Люсин-ангел-хранитель тихонько сглатывает голодную слюну. Когда печенка будет готова, то есть подрумяниться, слить жир, выложить на стол, мелко изрубить и столочь все вместе в ступке, прибавить ложку вымытого масла, четверть французской булки, намоченной выжатой, перетолочь еще раз, протереть сквозь сито, влить рюмку Мадеры. «Долго еще?» Стонет Люся, волосы у нее на висках слиплись от слез. Натянувшиеся жилы в паху беззвучно поскрипывают. Люся даже не замечает, что плачет. Она смотрит в потолок со дна своей боли. У нее плохая выворотность. Надо работать, приходится работать. В балете все больно, чего не коснись. «Все! Одна сплошная боль!» «Не перебивай!» — сердится Лидочка. «Еще десять минут. Я скажу. Значит, прибавить рюмку Мадеры одну ложку хорошего рома, всыпать мускатного ореха, соли, нафашировать испеченные слоеные пирожки в виде рога изобилия, вставить в печь минут на пять». Люся обессиленно скрывает глаза.